Атлантический океан Испанский камень слепящий бел, А стены зубьями пил. проход до двенадцати уголь ел И пресную воду пил. Повел проход окованным носом И в час, сопя, вобрал якоря И понесся. Европа скрылась, мельчась, Бегут по бортам водяные глыбы, Огромные, как года. Надо мною птицы, подо мною рыбы, А кругом вода. Недели грудью своей атлетической То работяга, то в стельку пьян Вздыхает и гремит Атлантический океан. Мне бы, братцы, к Сахаре подобраться, Развернись и плюнь, пароход внизу, Хочу топлю, хочу везу, Выходи сухой, сварю ухой, Людей не надо нам, малы к обеду, Не трону, ладно, пускай едут. Волны будоражить мастерам, Детство выплеснут, Другому голос милой. Но мне б опять Знамена простирать. Он пошло, затарахтело, загромило, И снова вода присмирела сквозная. И нет никаких сомнений ни в ком, И вдруг откуда-то черт его знает Встает из глубин водня черевком. И гвардия капель, воды партизаны Взбираются ввысь с океанского рва, да неба метнутся и падают заново, Порфиру пены в клочки задрав. И снова спаялись воды в во дно, Волне повелев разбурлиться вождем, И прет волнища с потучи на дно, Приказы и лозунги сыплет дождем. И волны клянутся Всеводному цику, Оружие бурь До победы не класть. И вот победили Экватору в циркуль Советов копель Бескрайняя власть. Последних волн Небольшие митинги Шумят о чем-то В возвышенном стиле. И вот океан, Улыбнулся умытенький и замер на время в покое и в штиле. Смотрю за перила. Старайтесь, приятели, под трапом, нависшим ажурным мостком, при океанском предприятии потеет над чем-то волновий местком. И под водой деловито и тихо дворцом растет Кораллов плетенка, Чтоб легше жилось Трудовой китихе С рабочим китом И дошкольным китенком. Уже и луну Положили дорожкой, Хоть прямо на пузе, Как по посуху лазь, Но враг не сунется, В небо сторожка Глядит, не сморгнув Атлантический глаз то стынешь в блеске лунного лака, то стонешь облитый пеной ран, смотрю, смотрю и всегда одинаков любим и близок мне океан, во век твой грохот удержит ухо, в глаза тебя опрокинуть рад, по шире, по делу, по крови, по духу моей революции старший брат 1925 год.